Глава пятая Дарнир не предполагал, что за ведьмой ему придется гоняться больше недели. Обычно на выслеживание и поимку уходило не больше суток. Мигарис, артефакт, улавливающий малейшие проявления магии, отлично справлялся со своей задачей. И настигнуть ведьму не составляло труда. Они ведь все как одна недалекие, мнящие себя всемогущими. Свою нечистую магию используют практически везде ибо без нее не представляют собой ровным счетом ничего. Но это ведьма. То ли она совсем слабая оказалась, то ли особо хитрая. Вряд ли слабая, раз получилось у нее спалить целое поселение. Что же касается хитрости, то и в нее Дарнер особо не верил. Скорее всего, просто удачно этот раз была не на его стороне. В первый же день слежки он уловил магию ведьмы. Но Мигарис привел его лишь к пустующему месту ночлега негодной. Она успела уйти и сохраниться так, что еще сутки артефакты ее не чувствовал. И так случилось еще дважды. А уже наступило полнолуние, и времени в запасе оставалось не так-то и много. Лишь когда ночное светило полное, ведьму легко улечить, как и получить неоспоримые доказательства ее принадлежности к этим отбросам общества. Потом придется действовать иначе. Проявить изобретательность? Но и этот факт дарнира Нира не печалил, а скорее злил. Перед тем, как отправиться на выполнение задания, у него состоялся не самый приятный разговор с братом. «Неужели опять собираешься гоняться за ведьмой?» – хохотнул далеко не трезвый Ирли, вернувшийся из клуба за полночь. «Клуб настоящих мужчин» – так называлось излюбленное заведение брата. Который он посещал чуть ли не каждый день. Там он играл в карты на деньги и общался с женщинами легкого поведения. Если бы не тот факт, что все финансы семьи контролировал Дарнер, то, наверное, Ирли очень быстро промотал бы их состояние. Но на его содержание выделялась хоть и немалая сумма, но та на которую Дарнер мог себе позволить не обращать внимания. Хочется брату так жить, пусть. Уже давно Дарни расставил попытки в разуме Одну не оставлял в покое. То, что пил брат, тоже много и каждый день. И это явно отражалось на его здоровье и уме. «Представь себе», – отозвался Дарнир. Он уже собрался в поход, упаковав все необходимое в удобную дорожную сумку. Дал распоряжение конюху, чтобы к рассвету для него оседлал лошадь оставил список заданий для своего помощника в управлении делами и собирался поспать несколько часов перед дорогой, как заявился сиерлей и попросил составить ему компанию за кружкой эля. Пит Дарнир отказался, но все же решил немного побыть с братом. В последнее время общались они не так часто, да и домой брат почти всегда возвращался, когда Дарнир уже спал, а пробуждался, когда Дарнира уже не было дома. За редким исключением каким и стал этот вечер. И «Не надоело тебе тратить время на это отребье?» — скривился Ирлий. «Всех не истребишь, да и плодятся они слишком быстро!» Тут же усмехнулся. «Но одной все же скоро станет меньше», — ответил Дарнир, не желая дальше развивать эту тему. Отношение брата к службе в Ордене было известно Дарниру. Инквизиторов короля Ирли считал бестолковыми фанатиками. И, естественно, никогда он так не называл младшего брата. Но почему-то Дарнир не сомневался, что подобная снисходительность была связана с родственными узами и крохами того тепла, которое еще сохранялось между ними. С годами общего у него с братом оставалось все меньше и меньше. Разве то, что оба пока еще не выбрали себе спутницу в жизни чем сильно огорчали престарелого отца. Мать же умерла, когда Ирлию было десять. Мать же умерла, когда Ирлию было десять, а Дарниру восемь лет. Сгорела от чехотки за каких-то два месяца. «Не узнаю я тебя», рассматривал Ирли и Дарнира со странным выражением на лице, слишком трезвым для изрядного пьяного. «В кого ты превратился?» Если бы не знал точно, что тебе всего 24 года, решил бы, что передо мной сидит древний старик в шкуре молодого мужчины. Когда ты в последний раз смеялся, брат? Когда? Дарнир и сам уже не помнил. Наверное, тогда, когда он еще был счастлив. Но за четыре года изменился не только он. Я тоже не узнаю тебя, Ир. Не остался Дарнир в долгу. Когда ты в последний раз был трезвым? «А зачем?» — хмыкнул брат. «Быть трезвым скучно. В голову лезут всякие мысли. Например, какие?» Сколько помню у себя и брата, Ир всегда казался Дарниру даже слишком веселым и беспечным. Не думал, что что-то может его тяготить. Правда, раньше он не увлекался горячительными напитками, даже не переносил их на дух. А пить начал... После смерти Саяна, однако. И произошло это четыре года назад. Именно тогда Дарнир и поступил на службу в Орден. «Это не важно», – тряхнул главой Ирой. «Всякий им...» – задумчиво повторил, рассматривая жидкость в своей кружке. «Плюнь на это задание, брат», – неожиданно горячо проговорил, глядя на Дарнира покрасневшими глазами. «Что на тебя нашло, брат?» – усмехнулся Дарнир. Считай, что у меня плохие предчувствия. Хватит уже гоняться за ведьмами. Просто живи. Просто жить я уже никогда не смогу». Встал Дарнир с кресла. Разговор с братом неожиданно стал для него в тягость. Да и пора было спать. «А вот и сможешь, если захочешь. Бросай пить брат. И женись уже на радость отцу». Он уже вышел из холла, когда до него донесся голос брата. Каждый по-своему бежит от правды». «Интересно, от какой такой правды бежит Ирли? подумалось тогда Дарниру. «Но как там мимоходом?» И вот сейчас, пробираясь по ночному лесу, ведомыми Гаррисом, руна на котором слабо мерцали от едва заметной магии, Дарнир снова вспомнил тот разговор с братом. Не потому ли, что и его не оставляли предчувствия? Только о чем именно они предупреждали? Он не понимал. Близился рассвет, времени оставалось не так много, но свечение мигариса становилось все ярче, а это значило одно, что он почти у цели. Укрытие ведьмы Дарнир заметил не сразу. Она умело пряталась среди кустов, в небольшой скальной расщелине. И как только Дарнир приблизился к ней, так сразу же мигарис погас. Значит ведьма тут еще. И именно ее магия делает ее незаметной для артефакта. Дарнир достал из сумки аметистовый браслет и надел его себе на запястье. Он защитит его от магии ведьмы, если так каким-то образом вырвется из-под контроля. Но на случай того, чтобы этого не случилось, у него был ошейник из черного обсидиана. Мощный поглотитель магии, который всегда использовался при поимке ведьм. Как только он наденет на ведьму этот ошейник, Так сразу же она окажется в его полной власти. И пусть тогда сколько угодно молится на свою луну или воет на нее, как загнанная волчица. Ведьма спала. Не проснулась даже тогда, когда надевал на нее дарнир-ошейник. Разве что шевельнулась во сне, да пробормотала что-то непонятное. Оставалось только дождаться ее пробуждения. Устроившись на полу пещеры, дарнир замер в ожидании. Луна быстро бледнела в первых рассветных лучах, и когда в пещере стало достаточно светло, получилось разглядеть ведьму. Она совсем молодая, сделал ударнир неожиданное для себя открытие. Ему и в голову не пришло поинтересоваться возрастом ведьмы, а подспутно он полагал, что на такие злодеяния, как сожжение целого поселения, способны только более зрелые ведьмы, особо обозленные жизнью. Что ж, тем хуже для нее. Лучше уничтожить ее сейчас, чем дать ей возможность заматереть и стать еще сильнее». Дарнир отвернулся от ведьмы, чувствуя, как загорается в нем ненависть. Порой сдерживать себя было очень сложно. Как вот сейчас, когда под оболочкой невинности он видел черную от злобы душу. И больше всего ему хотелось убить ведьму сейчас, во сне. Но тогда он нарушит приказ а ведьма это отделается слишком легко. И даже Мемердель сейчас не казался Дарниру слишком суровым выбором главного инквизитора. Ведьма перевернулась на спину и открыла глаза. Сонный взгляд ее проскользил по укрытию и остановился на Дарнире. Кужу опалила расплавленным янтарем, а вот и доказательство ее вины. неоспоримые, как то, что вода в море соленая. Вот ты попалась, ведьма. Не заметил он, как проговорил вслух, прижимая два пальца к солнечному сплетению пленницы. Одно нажатие, и теперь уже беспомощная ведьма потеряла сознание. В таком состоянии она пробудет достаточно, чтобы отвал учию к лесному тракту, на котором Дарнир оставил лошадь. О повозке он тоже позаботился заранее, приобретя ту в родном поселении ведьмы.